Глава пятая. Теперь Эрин. Кладу руки в карманы тоненького пальто и поднимаю плечи к ушам. Толпа жаждущих попасть домой горожан затягивает меня в метро. Расставляю ноги пошире, чтобы не упасть. Голова уже не трещит с похмелья, боль перешла в тупую ноющую стадию. От мысли о парне, которого я впустила вчера, и о том, что он увидел развешенные по стенам газетные вырезки, Бросает в дрожь. По крайней мере, я с ним не переспала, хоть в этом я молодец. Теплый, спертый воздух подземки доносит слабый запах мочи и съестного. Зря я не поехала на велосипеде. Но утром проспала, и с похмелья как-то не радовала перспектива поскользнуться на мокром от дождя асфальте. Чем ближе к станции, тем сильнее толпу засасывает в туннель метро. На запястье висит пакет из супермаркета с полуготовой лазаньей и бутылка вина. Мой роскошный ужин. Остаться бы сегодня дома, смыть тяжесть дня под горячим душем. Вместо этого пришлось тащиться через весь Лондон, чтобы взять интервью у группы, чья песня попала в топ-40. Ты бы оценила их песни, сестренка. Улыбаюсь в шарф, вспоминая наши с Лори войны, которые мы постоянно вели в машине подростками. Я тянулась с заднего сиденья к магнитоле, чтобы вытолкнуть ее кассету с попсой, и жаловалась, что у меня уши в трубочку свернутся. А Лори, желая меня остановить, отодвигала сиденье назад. Папа грозился включить радио с занудными новостями, если мы не перестанем. Подошедший состав заполнен под завязку. Протискиваюсь внутрь, еду стоя остановок семь. Хорошо хоть на мне кроссовки, а не шпильки, как у женщины напротив, которая разминает костяшками пальцев затекшую поясницу. Постепенно толпа редеет и где-то на Кеннингтоне. Мне удается сесть. Наконец-то снимаю колючую шерстяную шапку. Хорошенько почесав голову, трогаю черный гвоздик в мочке уха и оглядываю вагон. Напротив меня развалится женщина читает вечернюю газету. Лоб пассажирки поблескивает, под глазами залегли мешки. Что ждет ее дома? Она войдет в квартиру, наполненную запахом домашней еды, или, подобно мне, затолкает полуфабрикат в микроволновку и будет листать меню Netflixа, сидя под одеялом? Женщина... Переворачивает газету. У меня перехватывает дыхание. Не может быть. Это он. На первой полосе фотография Майка Браса, капитана, выполнявшего рейс FJ-209. Мужчина средних лет, темные волосы с проседью, белая форма пилота с золотой нашивкой из трех полос на левом плече. Два года назад страну будоражили всевозможные домыслы и слухи, и эта фотография не сходила с первых полос. Однако со временем новостей не добавлялось, и через несколько недель история переместилась с передовиц в середину, а потом и вовсе стала забываться, пока не превратилась в неприметную сноску и почти стерлась из памяти читателей. В моей же памяти это лицо пылает до сих пор. Сколько часов я потратила, пытаясь угадать, какие секреты хранит холод голубых глаз и сдержанная улыбка. И снова его изображение на первой полосе. Почему именно сейчас? Дата не круглая. Уже много месяцев новостей по этой теме вообще не появлялось. Она практически канула в лету. Надо посмотреть, что в заголовке. Встаю с места, подхожу к женщине. Мне нужно... Говорю я, и уже тяну руку к газете. Женщина испуганно охает, прижимая газету к груди. И тут я вижу, крупными черными буквами написано «Считавшийся погибшим пилот найден живым на Фидже». Вокруг меня словно все померкло, дрожь по всему телу. Поезд останавливается, меня бросает на женщину с газетой. Та истошно кричит. Все поворачивают головы в нашу сторону. Напуганная пассажирка вскакивает на ноги и отправляет на себе одежду. Я бормочу какие-то извинения. Она швыряет газету на оставленное место и проходит к двери, возмущенно покачивая головой. Кровь стучит в ушах. Тяжело дышать. Потными ладонями хватаю газету. Пахнущая свежей краской бумага лепнет к пальцам. Двери закрываются поезд, скрипя и переваливаясь, движется дальше, я читаю. Майк Брас, пилот самолета, выполнявшего рейс FJ-209 и пропавшего около двух лет назад над южной частью Тихого океана, найден живым. Сегодня утром мужчина в бессознательном состоянии доставлен в приемное отделение клиники на Фиджи. Его привез управляющий отелем, где Майк Брас работал. Пилота опознала одна из медсестер и сообщила в полицию. Выяснилось, что после исчезновения самолета Майк жил на крупнейшем острове архипелага Фиджи, Вите Леву, под именем Чарли Флойда и трудился разнорабочим в курортном отеле в глубине острова. Энн Брас, супруга пропавшего пилота, сообщила. Он ни разу не вышел на связь, я понятия не имела, что он жив». У Майка и Энн есть общий сын Натан Брас, проживающий вместе с матерью в Перте. «Пилот? Выжил?» «Кажется, я схожу с ума». «Вдох? Выдох?» «Так, что там дальше?» Повторяют историю об исчезновении. «А вот в конце!» Ситуацию прокомментировал представитель правительства Фиджи. В настоящее время капитан Майк Браз находится в руках врачей. Надеемся, его состояние стабилизируется, и он поможет пролить свет на расследование об исчезновении рейса FJ-209. Смотрю на свое отражение в темном окне вагона. В лице не кровинки, брови нахмурены, губы сжаты в ниточку, горло подступило слюна с горькой примесью желчи. Все это время пилот был жив. Как я мечтала об этом. Строила догадки. Как мне хотелось верить в какую-то неподдающуюся логике причину, по которой пассажиры выбрались из-под обломков и выжили. Все говорили, что нужно смириться с утратой. Не осталось абсолютно никакой информации. Ни черного ящика, ни обломков, ничего. Самолет словно в воздухе растворился. Основные версии сводились к следующему. Его угнали, произошло самопроизвольное возгорание. В результате изменения температуры он пропал по воле Божьей. Пилот решил покончить с собой. За два года ни в СМИ, ни на сайтах конспирологов не появилось ни малейшего свидетельства, ни одной зацепки, ни слова. И вот теперь появился пилот».